то это делаем. В этом нет ничего страшного. Мирабелл и Марти, пара с двумя детьми 10 и 12 лет, также имела различия в характерах и стиле жизни. Разрешить их проблемы было труднее. Мирабелл была замкнутым, скрытным человеком, и когда дети проводили школьный год с ней, их активность по выходным концентрировалась вокруг походов в библиотеку, музеи и художественные классы. Они проводили большую часть своего времени со взрослыми, так как друзья Мирабелл не имели детей. А Марти был спортсменом-любителем. Когда дети жили у него и на каникулах, он записывал их в малую лигу, брал на баскетбол и в кино, занимался с ними спортом в парке вместо художественных уроков, Дети занимались плаванием и гимнастикой. Мирабелл и Марти, как Тони и Цинтия, имели общее основание. Они были заинтересованными родителями. Но у них были серьезные коммуникативные проблемы и еще более серьезные блоки и барьеры. Например, сначала ни Мирабелл, ни Марти не приняли выбор другого партнера для проведения досуга. И когда дети переезжали, никто не стеснялся высказываться о своем решении по этому поводу. Каждый родитель негодовал из-за потерь в развитии детей за то время, пока они не жили вместе. Оскорбления, обвинения и повторные звонки — так как каждый хотел оставить за собой последнее слово, приносили только телефонные счета и никакого удовлетворения. Пара не пошла к психологу, не проконсультировалась по отдельности у своих друзей. Друзья Мирабелл посоветовали ей умерить свой пыл и посчитаться с тем фактом, что дети вынуждены вести разный образ жизни каждый год. Друг Марти сказал ему, что он прекратил соревнования, у кого больше достоинств, и имел побольше веры в детей. Оба родители неохотно воспользовались советами друзей и согласились прислушаться к желаниям детей. Это было трудно для Мирабеллы Марти отойти от своих принципов, прислушаться и наблюдать за развитием детских интересов, которые не согласовывались с их личными симпатиями, не клеймя другого родителя за потери и свои неоправданные ожидания. Своеобразной проверкой стало то, что когда дети вернулись назад в дом к Мирабел на третий год после развода, Бетси, которая обожала гимнастику, не захотела брать художественные уроки. Мирабелл приняла эту перемену. Что же отсюда следует из каждой ситуации? Весь семьи ведут фактически одинаковую силовую борьбу. Меняется предмет, но борьба за власть остается той же. В течение брака родители воли-неволи проводят время друг с другом и детьми, воспитывая и формируя их. После развода, если один родитель проводит с детьми больше времени, то другой, соответственно, меньше. Если один родитель имеет большее влияние, то другой меньше. Если один имеет возможность больше развлекаться с детьми, то у другого останется на этом меньше времени. Родители в большей степени, облеченных правом на время, развлечения и контроль, Другому предоставляет худшую позицию. Эта худшая позиция пугает родителя тем, что если он не захватит себе лучшую, ему достанется меньше любви своего ребенка. Большинство родителей на погружении в борьбу за влияние на ребенка толкает страх потерь. Некоторые родители боятся, что если их будут меньше любить, то могут и совсем разлюбить Часто эти страхи проистекают из собственного негативного детского опыта. Возможно, будучи ребенком, он конкурировал с братьями и сестрами за завоевание родительского расположения,